на Молдавию, чтобы поставить под свой контроль господаря Лупула, который хоть и являлся вассалом султана, оскорбил его некоторыми своими недавними действиями. К тому времени Хмельницкий получил донесение о тайных переговорах Лупула с поляками и испытывал подозрения по поводу будущих намерений господаря. Более того, в 1645 году Старшая дочь Лупула, Елена, была отдана замуж за литовского гетмана Ордзивилла, а привлечение Литвы на свою сторону было любимым проектом Хмельницкого на протяжении последних двух лет. Подключая к своей политике пути установления супружеских отношений, теперь Богдан Хмельницкий непосредственно рассматривал возможность партии между своим сыном Тимофеем и второй дочерью Лупула Роксаной. Было ясно, что Лупал без принуждения не согласился бы на это. Молдавия была процветающей страной, и Лупал был чрезвычайно богат. Планируя набег на Молдавию, татары предвкушали ценную добычу. Поэтому хан согласился отложить спланированный поход на Москву и послать татарское войско на Яссы под командованием Калги, наследника ханского трона. Корпус казаков возглавлял Тимофей. Таким образом, два вассала султана Гетман и Крымский хан напали на третьего, по всей видимости, без какого-либо приказа со стороны султана, август 1650 года. Татары разоряли страну по мере прохождения по ней. Столицу Лупала Яссы разграбили вместе казаки и татары. Лупол бежал в бывшую столицу Молдавии Сучаву и запросил мира. Он был вынужден заплатить большую контрибуцию татарам и заключил союз с казаками. В дополнение к союзу Лупол обещал отдать раксану замуж за Тимофея Хмельницкого, который таким образом становился в перспективе шурином Радзивилла. Костомаров, Хмельницкий, том 2, страницы 253, 257, Грушевский, том 9, часть 1, страницы 85, 98. Поляки были разгневаны и удручены молдавским походом Хмельницкого, поскольку они считали Лупула польским вассалом. Партия войны быстро стала набирать влияние в Варшаве. Ее главный противник, канцлер Ассалинский, в дни молдавского похода Хмельницкого умер. Под влиянием магнатов на его место был назначен епископ Лещинский. Николай Потоцкий, возвратившийся из татарского плена в марте 1650 года, и Иеремия Вишневецкий стали главными выразителями общественного мнения. Была выдвинута мысль о начале превентивной войны против казаков. Магнаты опасались, что народное движение захватит и польских крестьян. На чрезвычайной сессии в декабре 1650 года Сейм принял решение о всеобщей мобилизации польской и литовской армий, а также о большом повышении налогов в связи с предстающей войной. Было решено также пригласить наемные войска из Германии. После окончания 30-летней войны почти повсеместно в Европе было огромное количество свободных профессиональных солдат. В декабре 1650 года посланники Хмельницкого возвратились из Константинополя с известиями о том, что торжественная грамот султана, объявляющая о его протекторате над казацкой армией будет вскоре готова. Эта грамота была выпущена в конце февраля или начале марта 1651 года. Султан обещал казакам полную поддержку. Грушевский, том 9, часть 1, страницы 135-136. К тому времени уже началась война между поляками и казаками. Обещанная помощь султана выразилась только в том, что он убедил крымского хана оказывать казакам полную поддержку. В феврале 1651 года авангард польской армии вторгся в пределы Браславской области и нанес поражение браславскому казацкому полку. Его полковник Данила Нечай